Напротив, судя по её виду, Каржоль мог смело заключить, что тут действительно всё уже продумано до конца и решено бесповоротно. И в самом деле, Тамара чувствовала себя гораздо цельнее, чем Каржоль, и успокаивала даже его самого, когда в нём прорывались нетерпеливая досада и ропот на это сонное монастырское царство. Но вот в 6 часов утра на колокольне раздался первый удар Благовеста. И вскоре после этого несколько тёмных женских фигур, словно движущиеся тени, показались в разных углах здания и во дворе, и вдоль пастекольчатой галереи. Коржоля обратился к одной из монахинь, прося доложить о нём матери игуменьи. А это вы уже к её послушнице, к Наталье. Это она вам всё может, отвечала Инакиня, и не вступая в дальнейшие расспросы, радушно предложила графу проводить его до дверей настоятельской квартиры и вызвать к нему послушницу Наталью. Граф предварительно достал свою визитную карточку и на изысканном французском языке написал карандашом А свае настоятельнейши находности видеть мать Серафиму немедленно по крайне важному безотлагательному делу. Через 5 минут молодая шустрая послушница, у которой носик был уточкой, а глаза как две вишенки, довольно развязно заявила ему, что матушка теперь только что встали с постельки и облачаться изволят, а потому просят обождать немного. Все эти ожидания и проволочки времени только раздражали Графа и усиливали его внутреннюю тревогу. Он крайне беспокоился о том, что выделывает теперь в его квартире запертая Ольга Ухова. Какова-то выйдет его неизбежно предстоящая встреча с ней, и какими бы судьбами уйти ей среди бела дня из его квартиры без скандала. Да и удастся ли ещё проскользнуть никем незамеченной. А тут ещё этот старый дурак генерал, пожалуй, хватит с утра. Где дочь? Подними целую бурю, переполох, весь дом вверх дном. И опять-таки скандал, история, опять-таки толки и сплетни. Господи. Каржоль обзывал себя мысленно дураком за то, что не догадался оставить ключ от кабинета своему камердинеру. и не приказал ему выпустить Ольгу через полчаса после своего ухода. Но мог ли тогда он предвидеть, зачем пришла к нему Тамара? Мог бы предполагать, что ему придётся немедленно же идти с ней к Серафиме. Он рассчитывал, что объяснение его с Тамарой продлится на дворе или на улице не более минут 10, а вместо того, о господи, Нужно же такое непредвиденное, просто дьявольское сплетение обстоятельств. Впрочем, у Кажоли оставалась ещё одна маленькая надежда, что Авось Ольга, отыскивая себе выход, проникнет из спальни по коридорчику в диванную, и там уже догадается уйти через стеклянную дверь на террасу, в сад и так далее. Одна только эта загадотельная надежда еу успокаивала немножко графа спустя около получаса та же шустрая послушница вела его в приёмный покой настоятельницы тамара по его же совету осталась пока в стекольчатом коридоре одна пред дверью серафимы чтобы не затруднить и не стеснить своим присутствием его объяснения с игуменьей Обстановка настоятельской приёмной была в высшей степени проста, почти сурова. Штукатурные стены без обоев, окна без занавесок, с одними лишь шторами, на подоконниках ни одного цветочного горшка, в красном углу большой старинный образ без ризы и украшений, старинного фасона красное дерево и жёсткие стулья в строгом порядке вдоль стен. Такой же диван с гарусной на нём подушкой, перед диваном овальный стол с керасиновой, довольно убогого вида лампой, у одного из окон большой мальберт и на нём начатая масляными красками картина духовного содержания. Серафима занималась живописью.